Глава 7. Семинарист-карьерист. Алёша довёл своего старца в спаленку и усадил на кровать. Это была очень маленькая комнатка с необходимой мебелью. Кровать была узенькая, железная, а на ней вместо тюфя один только войлок. В уголку у икон стоял на лои, а на нём лежали крест и Евангелие. Старец опустился на кровать в бессилии. Глаза его блестели, и дышало он трудно. Усевшись, он пристально и как бы обдумывая нечто, посмотрел на Алёшу. Ступай, милый, ступай. Мне и паршилие довольно, а ты поспеши. Ты там нужен. Вступай к отцу и гумину, за обедом и прислужи. Благословите здесь остаться, просящим голосом вымолвила Лёша. Ты там нужнее. Там миру нет. Прислужишь и пригодишься. Подымутся беси, молитву читай. И знай, сынок, старец любил его так называть. Что и впредь тебе не здесь место. Запомни себе, юноша, как только сподобит Бог приставиться мне, и уходи из монастыря. Совсем иди. Алёша вздрогнул. Что ты? Не здесь твоё место пока. Благославляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. Я жениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, И пока вновь прибудешь, И а дело много будет. Но в тебе не сомневаюсь, Потому и посылаю тебя. С тобой Христос. Сохрани его, и он сохранит тебя. Горе узришь великое, И в горе счем счастлив будешь. И вот тебе завет: в горе счастья ищи, работой. Неустанно работай. Запомни слово моё отныне: либо хотя и буду ещё беседовать с тобой, но не только дни, а и часы мои сочтины. В лице Алёши опять изобразилось сильное движение. Углы губ его тряслись. «Чего же ты снова?» — тихо улыбнулся старец. «Пусть мерзкие слезами провожают своих покойников, а мы здесь отходящему отцу радуемся. Радуемся и молим о нём. Оставь же меня. Молиться надо». ступай и поспеши, около братьев будь, да не около одного, а около обоих. Старец поднял руку благословить. Возражать было невозможно, хотя Алёше чрезвычайно хотелось остаться, хотелось ему ещё спросить, и даже с языка срывался вопрос «Что? что предозначал этот земной поклон брату Дмитрию, но он не посмел спросить. Он знал, что старец и сам бы без вопроса ему разъяснил, если бы можно было. Но, значит, не было на то его воли. А поклон этот страшно поразил Алешу. Он веровал слепо, что в нём был таинственный смысл, таинственный, а может быть, и ужасный. Когда он вышел за ограду скита, чтобы поспеть в монастырь к началу обеда у Игумина, конечно, чтобы только прислужить за столом, у него вдруг больно сжалось сердце, и он остановился на месте. Перед ним как бы снова прозвучали слова старца, предрекавшего столь близкую кончину свою. Что предрекал, да ещё с такой точностью старец, то должно было случиться несомненно. Алёша веровал тому свято. Но как же он останется без него? Как же будет он не видеть его, не слышать его? И куда он пойдет? Велит не плакать и идти из монастыря, Господи! Давно уже Алеша не испытывал такой тоски. Он пошел поскорее лесом, Отделявшим скит от монастыря, И не в силах даже выносить свои мысли, До того они давили его, Стал смотреть на вековые сосны, пар бегом сторонам лесной дорожки. Переход был не длинен, шагов в 500 не более. В этот час никто бы не мог и повстречаться, но вдруг на первом изгибе дорожки он заметил Ракитина. Тот поджидал кого-то. "Не меня ли ждёшь?" спросил, поравнявшись с ним Алёша. "Да именно тебя", усмехнулся Ракитин. "Поспешаешь?" к отцу Игумену. Знаю, у того стол с самого того времени, как архиерея с генералом Пахатовым принимал. Помнишь, такого стола еще не было. Я там не буду. А ты ступай, соусы подавай, скажи ты мне, Алексей, одно. Что сей сон значит? Я вот что хотел спросить. Какой сон? А вот земной это поклон твоему братцу Дмитрию Фёдоровичу. Да ещё как альбомом-то стукнулся. Это ты праца за шиму. Да, праца за шиму. Альбом? Ах, непочтительно выразился. Ну, пусть непочтительно. Итак, что же сей сон означает? Не знаю, Миша, что значит. Так, я и знал, что он тебе это не объяснит. Мудрёнова тут, конечно, нет ничего, одни бы, кажись, всегдашние благоглупости. Но фокус был проделан нарочно. Вот теперь и заговорят все святоши в городе и по губернии разнесут. Что дескать сей сон означает? — По-моему, старик действительно прозорлив. Уголовщину пронюхал. — Смердит у вас. — Какую уголовщину? Ракитину, видимо, хотелось что-то высказать. — В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой. Вот отец зашима и стукнулся об альбом на всякий будущий случай. Потом что случится? Ах, ведь это старец святой придрёк на пророчествовал хотя бы какое бы в том пророчество, что он об альбомом стукнулся. Не, это, дескать, эмблема была, а лигория, и чёрт знает что. Расславят, запомнят, преступление, дескать, предугадал, преступника отметил. У еродивых и все так. На кабак крестится, а в храм камнями мечет. Так и твой старец. Праведника палкой вон, а убийца в ноги поклон. Какое преступление? Какому... Убицы, что ты? Алёша стал как вкопанный, остановился и ракитин. К какому? Быть ты не знаешь. Бьюсь об заклад, что ты сам уж об этом думал. Кстати, это любопытно. Слушай, Алёша, ты всегда правду говоришь, хотя всегда между двух стульев садишься. Думал ты об этом или не думал? А ты чай думал, тихо ответила Алёша. Даже Ракитин смутился. Что ты? Да не уж-то и ты думал, вскричал он. Я я не то, чтобы думал, пробормотала Алёша. А вот как ты сейчас стал про это так странно говорить, то мне и показалось, что я про это сам думал. Видишь, И как ты это ясно выразил, видишь? Сегодня, глядя на попашу и на братцу Митеньку, о преступлении и подумал, стало быть, не ошибаюсь же я. Да подожди. Подожди, тревожно прервала Лёша. Из чего ты это всё это видишь? Почему это тебя так занимает? Вот первое дело. Твои вопросы раздельные, но и естественные. Отвечу на каждый пораздю. Почему вижу? Ничего бы я тут не видел, если бы Дмитрий Фёдорович, брат твой его, вдруг сегодня не понял всего как есть. Разом и вдруг всего, как он есть. По какой-то одной черте так и захватил его разом всего. У этих честнейших, но любострастных людей есть черта, которую не переходи. Ни то, ни то он и папеньку ножом пырнет. А папенька — пьяный и невоздержный беспутник. Никогда и ни в чем меры не понимал. Не удержатся оба и бух оба в канаву. «Нет, Миша, нет». Если только это, так ты меня ободрил. До того не дойдёт. А чего ты весь трясёшься? Ты знаешь ту штуку. Пусти он и честный человек, Митенька-то. Он глуп, но честен, но он сладострастник. И вот его определение и вся внутренняя суть.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 состукнулись строя албани. А ты, пожалуй, четвёртый. Ты про эту женщину ошибаешься. Дмитрий её презирает, как-то вздрагивая проговорила Лёша. Грошеньку-то. Нет, брат, не презирает. Он же когда невесту свою в яш на неё променял, то не презирает. Тут тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймёшь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское или даже только в часть одну тела женского. Это сладострастник может понять. Кто я отдаст за неё собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество. Будучи честен, пойдёт и украдёт, будучи кроток, зарежет, будучи верен, изменит. Певец женских ножек Пушкин ножки в стихах воспевал. Другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь ни одни ножки то брат презренья не помогает. Хотя бы он и презирал Крушеньку. И презирает, да оторваться не может. — Я это понимаю, — вдруг брякнула Леша. — Быть-то! И впрямь стало быть, ты это понимаешь. Калитак с первого слова брякнул, что понимаешь. С злорадством проговорил Ракитин. Ты это нечаянно брякнул, это вырвалось. Чем драгоценнее признание, стало быть тебе уж знакомая тема. Об этом уж думал, о сладострастие это. Ах ты, девственник. Ты, Алёшка, тихоня. Ты святой, я согласен, но ты тихоня. И чёрт знает о чём ты уж не думал. Чёрт знает, что тебе уж известно, девственник. А уж такую глубину прошёл я тебя давно наблюдаю. Ты сам Карамазов, ты Карамазов вполне. Стало бы значит что-нибудь порода и подбор. Подсус лодострастник да по матери юролевый. Чего ты рожишь? Аль правду говорю. Знаешь что? Грушенька просила меня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 Роковые и есть. Черт вас разберет после этого. Сам подлость свою сознает и сам в подлость лезет. Слушай дальше. Митенький теперь пересекает дорогу. Сам старикашка-отец. Ведь тот по грушеньке с ума вдруг сошел. Ведь у него слюна бежит, когда на нее глядит только. векета он только из-за неё одной в келье сейчас скандал такой сделал за то только что Миусов её беспутную тварью назвать осмелился влюбился хуже кошки прежде она ему тут только поделишком каким-то тёмным да какаочным на жалом у неё прислуживала а теперь вдруг догадался и разглядел Да стервниус с предложениями лезет, нечестными, конечно. Ну и столкнутся же они, папенька с сыночком на этой дорожке. А грушенька <свят> ни тому, ни другому. Пока ещё виляет, до да обоих дразнит, усматривает, который выгоднее, потому хоть у папаши можно много денег тяпнуть. Да ведь зато он Не женится. А, пожалуй, так под конец ожидовит и запрёт кошелёк. В таком случае Митенька свою цену имеет. Деньку у него нет, но зато способен жениться. Да способен жениться. Бросить невесту, несравненную красоту, Катерину Ивановну, богатую дворянку и полковницу дочь И женится на Грушеньке, бывшей содержанке старого купчишки, развратного мужика и городского головы Самсонова. И всего-всего действительно может столкновение произойти уголовное. А этого брат твой Иван и ждёт. Тут он и в малине Екатерину Ивановну приобретёт, по которой сохнет. да и шестьдесят ее тысяч приданого тяпнет. Маленькому-то человечку и голышу, как он, это и весьма прельстительно для начала. И ведь, заметь себе, не только Митю не обидит, но даже погро подолжит. Ведь я, наверное, знаю, что Митенька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 Хотя и шестьдесят тысяч — вещь прельстительная. Иван выше смотрит. Иван и на тысячи не польстится. Иван ни денег, ни спокойствия ищет. Он мучения, может быть, ищет. Это еще что за сон? Ах вы, дворяне! Эх, Миша, душа его бурная. ум его в плену в нём мысль великая и неразрешённая он из тех, которым не надобно миллионов а надобно мысль разрешить литературное воровство Алёшка ты и старца своего перефразировал эквитиван вам загадку задал с явною злобой крикнул ракит Он даже в лице изменился, и губы его перекосились. Да и загадка-то глупая, отгадывать нечего. Пошевели мозгами, поймёшь. Так я его смешна и нелепа. А слышал давеча его глупую теорию: нет без смерти души, так и нет добродетели, значит, всё позволено. Обратит стаметьень, как, кстати, помнишь, как крикнул? Запомню. соблазнительная теория под лецам я ругаю всё это глупо не под лецам а школьным фанфаронам с неразрешимою глубиной мыслей хвастунишка а суть-то вся с одной стороны нельзя не признаться а с другой нельзя не сознаться вся его теория подлость человечество само в себе силу найдёт, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие и души, в любви к свободе, к равенству, братству найдёт. Ракитин раскорячился, почти не мог сдержать себя, но вдруг как бы вспомнив что-то, остановился. Но довольно. Ещё кривее улыбнулся он, чем прежде. Чего ты смеёшься? Думаешь, что я пошляк? Нет, я и не думал думать, что ты пошляк. Ты и умён, но оставь. Это я с дуру усмехнулся. Я понимаю, что ты можешь разгорячиться, Миша. По твоему увлечению я догадался, что ты сам неравнодушен к Катерине Ивановне. — Я, брат, это давно подозревал, а потому и не любишь брата Ивана. — Ты к нему ревнуешь? — И к ее денежкам тоже ревную. — Прибавляешь, что ли? — Нет, я ничего о деньгах не прибавлю, я не стану тебя обижать. — Верю, потому что ты сказал, но черт вас возьми и опять-таки с твоим братом... Иваном. Не поймёте вы никто, что его и без Екатерины Ивановны весьма можно не любить. И за что я стану его любить, чёрт возьми? Ведь у Достоевского и Джон меня сам ругать. Почему же я не имею права ругать? Я никогда не слыхал, чтобы он хоть что-нибудь сказал о тебе хорошего или дурного. Он совсем о тебе не говорит. А я так слышал, что третьего дня у Екатерины Ивановны он отделавал меня на чем свет стоит. Вот до чего интересовался вашим покорным слогой. И кто брат кого после этого ревнует, не знаю. Ты изволил выразить мысль, что если я не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалёком будущем и не решусь постричься то непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу непременно к отделению критики буду писать лет десяток и в конце концов переведу журнал на себя Затем буду опять его издавать, и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма, но держа ухо востро, то есть в сущности, держа нашим и вашим, и отводя глаза дуракам. Конец карьеры моей по толкованию твоего братца в том... что оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счёт подписные денежки и пускать их при случае в оборот под руководством какого-нибудь жидишки до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге с тем, чтобы перевести в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов, даже место дом у нас значил у нового каменного моста через Неву, который проектируется, говорят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую. Ах, Миш, ведь это, пожалуй, как есть, всё и сбудится, до последнего даже слова, вскричал вдруг Алёша, не удержавшись и весело усмехаясь. И вы в сарказме пускаете, Алексей Фёдорович. Нет, нет, я шучу, извини. У меня совсем другое на уме. Позволь, однако, кто бы тебе мог такие подробности сообщить и от кого бы ты мог о них слышать? Ты не мог ведь быть у Катерины Ивановны лично, когда он про тебя говорил. Меня не было. Зато был Дмитрий Фёдорович. Я слышал это своими ушами. от Дмитрия же Фёдоровича. То есть, если хочешь, он не мне говорил, а я подслушал, разумеется, по неволе, потому что у Грушеньки в её спальне сидел и выйти не мог всё время, пока Дмитрий Фёдорович в следующей комнате находился. Ах, да, я и забыл, ведь она тебе родственница. Родственница. — Эта грушенька-то мне родственница! — встречал вдруг Ракитин, весь покраснев. — Да ты с ума спятил, что ли? Мозги не в порядке! — А что? Разве не родственница? Я так слышал. — Где ты мог это слышать? — Нет, вы, господа Карамазовы, каких-то великих и древних дворян из себя корчите. — Да. Тогда как отец твой бегал шутом по чужим столам, да при милости на кухне числился. Положим, я только поповский сын и тля пред вами дворянами. Но не оскорбляйте же меня так весело и беспутно. У меня тоже честь есть, Алексей Федорович. Я, грушеньки, не могу быть роднёй. Публичной девке прошу поняться. Ракитин был в сильном раздражении. — Извини меня, ради бога, я никак не мог предполагать. И при том, какая она публичная! Разве она такая? — покраснил вдруг Алеша. — Повторяю тебе, я так слышал, что родственница. Ты к ней часто ходишь, и сам мне говорил, что ты с нею... Связи и любви не имеешь, ведь я никогда не думал, что уж ты-то ее так презираешь, да неужели она достойна того? Если я ее посещаю, то на то могу иметь свои причины, ну и довольность тебе, а насчет родства так скорее твой братец, а ли даже сам батюшка навяжет ее тебе, а не мне». в родню. Ну, вот и дошли. Вступай-ка на кухню лучше. Ай, что тут такое? Что это? А опоздали. Да не могли же они так скоро отобедать. Аль, тут опять что, карамазовы напрокудили? Наверное, и так. Вот и батюшка твой, и Иван Фёдорович за ним. Это они от Игумина вырвались. Там вон отец Сидор с крыльца кричит им что-то вслед. Ты бакишка твой кричит и руками махает, вечно бродит соба. До да, вон и Миусов в коляске уехал, видишь, едет. Там вон и Максимов помещик бежит. Да тут скандал. Значит, не было обеда. Хуш, не прибили ли они Игумина? Али их, пожалуй, и прибили. Вот бы стоило, ракетин восклицал не напрасно. Скандал действительно произошёл внеслуханный и неожиданный. Всё произошло по вдохновению.